Глава двадцать д е в я т а Пайпер заснула злая, а проснулась еще более злая. Она вскочила с кровати и бросилась к ящикам комода, который ей отвел Брэндон, выхватила черный спортивный бюстгальтер и красные цвета гнева, спортивные штаны, а также несколько пар носков. Как только она закончит быструю пробежку и отведет э е й б а в музей. Она собиралась с важным видом спуститься по причалу, как будто это был подиум недели моды, и поцеловать в губы г л у п о г о капитана, оставить его возбужденным, тяжело дышащим и чувствующим себя полным придурком, а потом неторопливо отправиться домой, домой в дом Брэндона. Она протопала вниз по лестнице и шум выхватила сонную Ханну из ее комнаты. Ты уже г о т о в а поговорить? Пайпер сунула в ухо наушник. Нет, х Анна прислонилась бедром к дивану и ждала. Я нацелена на то, чтобы сожаление п о г л о т и л о его с головой. Звучит как начало здоровых отношений. Он ушел. Пайпер плюхнулась на задницу и начала зашнуровывать кроссовки. Он не должен был уходить. Он должен быть терпеливым и рассудительным. Ты единственная, кому позволено быть нелогичной. Да. Что-то застряло у нее в горле, и он, очевидно, уже устал от моего дерьма, поэтому все катится под откос. Даже не знаю, почему я решила пойти на причал. Потому что любишь его. Вот именно. Посмотри, до чего я докатилась. Она т у г о затянула шнурки. Я бы тысячу раз пережила расставание с Адрианом, лишь бы Брэндон не уходил, так как он сделал прошлым вечером. Это больно. Она села перед ней, скрестив ноги. Думаю, это означает, что счастье стоит того, чтобы немного за него поборотся, ь не так ли? Она наклонила голову, чтобы встретиться взглядом с Пайпер. Давай, поставь себя на его место. Что, если бы он вчера ушел, не собираясь вообще возвращаться? Он ведь боится, что ты поступишь именно так. Если бы он просто выслушал. Да, я знаю. Ты говоришь, что собираешься остаться. Но п а й п с он человек, который верит в то, что можно доказать, а ты оставила себе лазейки. Пайпер упал и плашмя на деревянный пол. Я бы от них избавилась. Предполагается, что он должен относиться ко мне с пониманием. Да, но ты тоже должна его понять. Ханна усмехнулась и легла рядом с сестрой. Пайпер, этот мужчина, смотрит на тебя так, будто он весь в трещинах, а ты клей. Он просто хотел дать тебе немного пространства, понимаешь? Это важное решение, которое принимаешь ты. Она повернулась на бок. А также давай учтем тот факт, что он мужчина и при нем яйца, гордость и тестостерон. Это смертельно опасная смесь. Верно. Папер сделала глубокий вдох и выдохнула. Даже если я прощу его, стоит ли мне прийти туда, как убежденный в своей правоте сучки? и заставить его сожалеть. Если ты этого не сделаешь, ты меня разочаруешь. Хорошо. Пайпер села и поднялась на ноги, помогая Ханне подняться следом. Спасибо за беседу, о мудрейшая. Обещаешь, что я смогу звонить тебе по телефону в любое время, если захочу получить твой мудрый совет. В любое время. Пайпер отправилась на пробежку, имея более чем д о с т а т о ч н о времени. Чтобы проводить Эйба в музей и спуститься на причал, чтобы пожелать б р э н д о н у счастливого пути. Тем не менее, ей не терпелось увидеть Брэндона и заверить их обоих, что отношения по-прежнему к р е п к и Поэтому она ускорила шаг. Эйб ждал на своем обычном месте возле хозяйственного магазина со свернутой газетой под мышкой. Когда она подбежала, он тепло помахал ей рукой. Доброе утро, мисс Пайпер. Доброе утро, Эйб. Отозвалась она, замедляя шаг и останавливаясь рядом с ним. Как вы сегодня? Хорошо, насколько это возможно. Они не торопливо шли нога в ногу, и Пайпер подняла лицо к небу, радуясь спокойной погоде и отсутствию грозовых облаков. Я все хотела сказать, что в день труда мы устраиваем грандиозную вечеринку в честь открытия кросса и дочерей. Он изогнул седую бровь. р о с и дочери? Вы и так решили его назвать. Да. Она бросила на него взгляд. Что думаете? Думаю, это идеально. Дань уважения новому и старому. Я тоже так решила. Эйб зацепился ступней за неровную трещину на тротуаре и упал. Пайпер схватила его, но было слишком поздно. е г о в и с о к со зловещим стуком соприкоснулся с тротуаром. Боже мой, э й п Внезапно заколотившееся сердце Пайпер швырнуло ее на колени, и она упала на землю рядом с ним. Руки трепетали над его распростертым телом, не зная, что делать. Господи Боже, вы в порядке? Она дрожащими руками вытащила телефон. Я сейчас вызову скорую, а потом позвоню вашим сыновьям. Все будет хорошо. Он поднял руку, останавливая ее. Не надо скорую. Слабо сказал он. Все не так плохо. Она наклонилась и увидела, что из его виска сочится кровь. Было ли ее много? Слишком много. Я. Вы уверены? Я думаю, что надо вызвать. Помоги мне сесть. Она осторожно помогла ему, сглотнув п р и в и д е крови, которая текла по его шее. Просто позвони моим сыновьям. Никакой скорой, д е т к а Пожалуйста, не хочу перепугать всех тем, что меня отвезут в больницу. Мой телефон у меня в кармане. Позвони Тоду. Хорошо. Выдавила она, просматривая его телефон. Хорошо. К тому времени, как Пайпер нашла контакт и нажала кнопку набора номера, из гастронома выбежала женщина со скомкаными бумажными полотенцами, чтобы Эйб приложил их к ране. Он все еще говорил полными предложениями, и его глаза были ясными. Это хороший признак, не так ли? О, Боже, пожалуйста, не дай ничему случиться с этим милым человеком. Тот ответил после ч е т в ё р т о г о гудка, но он был в школе, забирал детей и мог приехать только через пятнадцать минут. И именно тогда Пайпер поняла, что пропустит уход д е л л э р е й Ей надо было уйти две минуты назад. Сердце застучало в ушах, движения стали вялыми. Но Брэндон не уйдет, он будет ждать ее. Он должен знать, что она придет. И если она не появится, она должна была верить, что он не уплывет, пока не найдет ее. Она позвонила Брэндону, но звонок сразу переключался на голосовую почту. Дважды, когда она позвонила в третий раз, линия отключилась. Дрожащими пальцами она набрала сообщение. Ее паника усилилась, когда он сразу не ответил. Боже, этого не может быть! Она знала, насколько ужасен прием сотовой связи в некоторых частях Веспорта, особенно в Гаване. Но технология не могла так подвести ее сейчас, не тогда, когда это было так важно. Тот не добрался за пятнадцать минут. Дорога заняла у него двадцать. К тому времени они подняли Эйба на ноги и усадили на скамейку. Он казался усталым и слегка смущенным из-за падения, поэтому она рассказала ему о том, как пыталась скользнуть вниз по шесту для стрептиза после шести порций т е к и л ы и в итоге вывихнула запястье. По крайней мере, это заставило его рассмеяться. Тот, приехавший на своем пикапе, выглядел обеспокоенным, и Пайпер помогла Эйбу сесть на пассажирское сиденье. прижимая к груди скомканные бумажные полотенца, она заставила его пообещать позвонить ей позже, и они уехали исчезая за углом квартала. Пайпер было почти страшно смотреть на телефон, но она собралась с духом и проверила время. Господи, полчаса, опоздала на полчаса. Она бросилась бежать. Она бежала к г а в а н и так быстро, как только позволяли ноги. Стараясь не терять веры, пытаясь игнорировать голый шепчущий ей в затылок, что у Брэндона жесткий график или что он сдался, махнул на нее рукой. Пожалуйста, пожалуйста, только не это. Навест Хэвен Драйв. Она резко свернула направо и чуть не опрокинула установленную на тротуаре стойку с фирменными блюдами ресторана. Но она продолжала бежать, бежала, пока не увидела вдалеке д е л у р э й у х о д я щ у ю в море, о с т а в л я ю щ у ю за собой белый пенный след, и остановилась, как будто наткнулась на невидимую стену. В ушах у нее зазвучал оглушительный гул. Он ушел, ушел. Она не успела, а теперь Брендон решил, что она выбрала Лос-Анджелес. Громкий, прерывистый всхлип вырвался из ее груди. Ноги сами несли ее к пристани, хотя идти туда сейчас было бесполезно. Она просто хотела оказаться там. Это единственное, что она еще могла выполнить из своего обещания, даже если уже не будет вознаграждения, не будет никакого поцелуя, никакого утешения, никакого Брэндона. К тому времени, когда она добралась до причала д е л л р э й Ее глаза были полны слез, и окружение настолько размылось, что она почти не замечала других женщин стоящих вокруг, очевидно, только что махавших вслед Шхуне. Она смутно узнала жену Сандерса с той первой ночи, когда они вошли в Безымянный. Возраст другой женщины намекал на то, что она была матерью одного из членов экипажа, а не второй половинкой. Пайпер хотела как-то поприветствовать их, но ее руки отяжелели, а голосовые связки словно а т р о ф и р о в а л и с ь Вы Пайпер, верно? Жена Сандерса подошла к ней, но немного отшатнулась, когда заметила слезы, текущие по о н е м е в ш е м у лицу Пайпер. Ой, дорогая, так не годится. Тебе придется стать намного жестче. Рассмеялась пожилая женщина. Хорошо, что ты не появилась здесь таким лицом, заставляя своего мужчину чувствовать себя виноватым. Она перешагнула через веревку и направилась к улице. Расеяные с мужчины совершают ошибки. Она права, заметила жена Сандерса, все еще испытывая неловкость из-за непрекращающегося водопада слез Пайпер. Теперь шхуна была просто точкой. Особенно, если ты собираешься быть капитаном. Ты должна быть надежной, выносливой. Они не любят это признавать, но большая часть их уверенности исходит от нас. Провожать их нелегко, недели за н е д е л е й но мы делаем то, что необходимо. Верно? Пайпер не знала, как долго она стояла и смотрела на воду, наблюдая за боем, покачивающимся на волнах. Ветер высушил слезы на ее лице, кожа сделала е жесткой. р ы б а к и велись вокруг, провожая туристов к л о д к а м но она не могла заставить ноги двигаться. В животе у нее поселилась ноющая боль, которая ощущалась как живое существо и распространялась до тех пор, пока Пайпер не испугалась, что она поглотит ее целиком. Но это же не конец света, верно? Это не так, прошептала она себе. Он вернется. Ты все ему объяснишь. Пайпер медленно набрала воздух в легкие и на н е г н у щ и х с я ногах побрелась п р и ч а л а не обращая внимания на вопросительные взгляды людей, мимо которых она проходила. Ладно, хорошо. Она опоздала проводить Шхуну. Просто отстой. Очень-очень плохо. Ее з а т о ш н и л о от мысли, что он два дня будет считать, что их отношения закончились. Это же не так. И если ей придется кричать и умолять, когда Брэндон вернется домой, она это сделает. Он выслушает. Он поймет, правда? Она пришла к к р о с у и дочерям, но не помнила ни минуты прогулки. Было больно находиться там, когда ее окружало так много Брэндона, его беседка, люстра, которую он повесил, его запах. Он все еще оставался там со вчерашнего дня. Горло снова подступил комок, но она решительно проглотила его. Ей пришлось звонить поставщикам и подтверждать поставки для торжественного открытия в понедельник. У нее еще даже не было наряда, а еще сегодня днем она должна была встретиться с Пэтти и Вел, чтобы они помогли ей спланировать вечеринку. Она не была готова ни к чему из этого, но она. Будет продолжать. Она должна пережить следующие два дня. Ее сердцу просто придется смириться. В тот день Пайпер и Ханна встретились с Пэтти и в э л л в баре за бортом и разделили обязанности. Ханна, конечно же, вызвалась быть д и д ж е е м и у нее уже был готов саунтрек, посвященный концу лета. Пэтти предложила принести кексы с бенгальскими огнями, а в э л л разыграть призы от местных продавцов. В основном они пили и говорили о макияже, и это помогло заглушить некоторые из самых тяжелых мыслей Папира о том, что она потеряла Брэндона, что он уже сдался. Верь, верь. Был полдень дня труда, когда д э н и е л позвонил, чтобы отменить встречу. Пайпер была занята тем, что наполняла льдом контейнеры за баром, поэтому на звонок ответила Ханна. И один взгляд на лицо сестры сказал Пайпер все, что ей нужно было знать. Ханна включила громкую связь, и Пайпер слушала, забыв о том, что держит руки в льду. Девочки, я не смогу приехать. Мне так жаль. У нас в последнюю минуту возникли некоторые проблемы с кастингом. И я должен лететь в Нью-Йорк для личной встречи с актером и его представителем. Пайпер уже могла бы привыкнуть. Нужно быть готовой к тому, что отчим отменит все в последнюю секунду. С его р а б о т й в одиннадцатом часу ночи вечно возникали рейсы в Нью-Йорк, Майами или Лондон. До этого момента она не осознавала, как сильно ей хотелось показать д э н и е л у чего они добились с Кроссом и Бочереми. Хорошо это или плохо? Но Дэниел был человеком, который вырастил ее, дал ей все. Она просто хотела показать ему, что все это не было напрасно, что она в состоянии и создать что-то стоящее, если ей выпадает возможность. Но сейчас такого шанса у нее не будет. После того, как Брэндон ушел в рейс, не попрощавшись, поступок ее отчима стал еще одним ударом в самое сердце. Они оба не верили в нее. или даже не доверяли, но она верила в себя. Так ведь, даже если она и начинала понемногу сдавать по мере приближения к торжественному открытию, но сегодня вечером вернется Брэндон, и уверенность в этом успокаивала ее. Может быть, он вернется сердитым, или разочарованным, но он вернется на твердую почву, и она будет бороться за то. чтобы заставить его выслушать, будет бороться, пока его вера в нее не вернется. Этот план помог Пайпер сосредоточиться, и она работала, запасая пиво и расставляя подставки, салфетки, с о л о м и н к и п и н т о в ы е стаканы и запасы апельсиновых долек для пшеничного пива. Они с Ханной в последнюю минуту сделали к какую-уборку и повесили снаружи вывеску. г л о с я щ у ю о торжественном открытии, к о т о р у ю нарисовали прошлой ночью, а потом они встали в центре бара и уставились на то, что сотворили, обе слегка ошарашенные произошедшими переменами. Когда они приехали больше месяца назад, здесь не было ничего, кроме пыли и бочек. Помещение все еще слегка походило на забегаловку, но черт возьми, оно стало шикарным. и намного более гостеприимным, хотя бы для них. Но к половине седьмого никто не открыл д в е р ь Кроса и дочерей. Ханна сидела в кабинке диджея, перебирая свой летний микс, а п а п е р стоял за стойкой бара, заламывая руки и одержимо проверяя время на своем телефоне. Утром она получила девять новых сообщений от Кирби, в которых т а т р е б о в а л а чтобы она. Посадила свою задницу в самолет до Лос-Анджелеса. Папер й слишком долго не давала однозначного ответа, а теперь не знала, как отказаться от вечеринки. И под давлением она могла признаться, что просмотрела несколько электронных писем к и р б и со списком гостей и вариантами дизайнерских платьев. Если бы она собиралась, то выбрала бы ч ё р н ы й от м а н и к л у л ь е с глубоким вырезом. Ей действительно нужно было сообщить к и р б и что она не сможет быть завтра вечером, но по какой-то причине Пайпер не могла заставить себя отправить сообщение, не могла разорвать эту последнюю связь, все еще потрясённая уходом Брэндона, лишённая его постоянного, надёжного присутствия, именно в тот момент, когда она больше всего в нём нуждалась. А особенность вечеринок в Лос-Анжелесе д заключается в том, что если она не появится, всем будет все равно. Сперва все, конечно, слегка разочаруются и потратят минут пять на обсуждение и догадки, но довольно скоро вернутся к кокаиновым дорожкам и поглощению водки. Как бы то ни было, она скоро отправит сообщение. Пайпер надела одни из тех джинсов, которые купил ей Брэндон. Чем больше времени тянулось без единого посетителя, тем больше она чувствовала себя самозванкой в мягкой джинсовой ткани, такой не похожей на ее обычные платья или юбки. Семь часов наступили. Время п о т е к л о дальше. Семь тридцать. Пойти ивел все еще не было. Ни эйба, ни опал, ни Брэндона. Она постаралась не обращать внимания на обеспокоенные взгляды. которые Ханна продолжала посылать ей из кабинки д и д ж е я но желудок начал сжиматься. Местным жителям не нравился такой безымянный. Они не хотели, чтобы это место украшали двое посторонних. Это был их способ дать сестрам понять это. Наконец, незадолго до восьми дверь со скрипом отворилась. С нерешительной улыбкой на лице вошел Миг. При появлении отца д и з и р е О Пайпер в с п а т е л и ладони. Последний раз она видела его в больнице, сразу после того, как впервые была с Брэндоном. До этого она испортила вечер памяти в честь его дочери. Возможно, их отношения и начались с нужной ноги, но сейчас эта опора уже не была такой прочной. Было что-то в том, как он смотрел на нее даже сейчас, оценивающий явно, находя в ней недостатки. и даже если недостатков он не находил, она все равно не была его дочерью. Когда м и к не торопливо направился к ней, чтобы занять место у барной стойки, у Пайпер закрутило в животе. Брендон избавил ее от чувства неуверенности перед памятью Дезире, но сейчас, в болезни на пустом баре, эти ощущения вернулись, о к а т и в ш е е е жаром. Отсутствие клиентов было суждением. Взгляд Мика был осуждающим. Она не вписывалась в этот мир. Привет. Пробормотал Мик, е р з а я на стуле. Кажется, я пришел рановато. Это была ложь ради нее. И его великодушие заставило папер немного расслабиться. Во всяком случае, на мгновение. Пиво, Мик? Было бы неплохо. б а к подойдет. У нас есть несколько сортов местного ипа. Она кивнула на грифельную доску над головой. Вот список. Если тебе нравится бад, я советую. Он нервно рассмеялся, как будто был ошеломлен списком из пяти сортов пива, описание которых а н а старательно вывела от руки. О, тогда я просто посижу немного. Он повернулся на стуле и оглядел бар. Похоже, здесь не слишком интересуются броскими переменами. Тяжесть опустилась в животе Пайпер. Он говорил не только о к р у с е и дочерях. Это было ясно. Его дочь была старым. Она же была новым. Катастрофически неполноценная замена. Веспорт не велик. Мик уже вероятно слышал о том, что Пайпер плакала, как ребенок на причале, наблюдая, как исчезает за горизонтом Делл-Рей. А теперь еще и это. Теперь никто не пришел на торжественное открытие. И она стояла как законченная идиотка. Она и была идиоткой не только потому, что поверила, будто сможет завоевать всех в этом сплоченном заведении и завладев баром, но и потому, что поверила, будто ее чему не наплевать. Она была идиоткой, скрывая важные вещи от Брэндона, неважно преднамеренно или нет, и он потерял веру в нее. Она утратила его доверие. Мне здесь не место. Мне никогда не было здесь места. Брэндон сегодня не придет. Никто не придет. к р о с ы дочери покинуты и пусты. И она чувствовала себя такой же стой на дрожащих ногах, просто желая исчезнуть. Вселенная посылала ей громкое и ясное сообщение. Неожиданно Мик положил руку поверх ее руки, поглаживая ее, и Пайперу з д р о г н у л о Ну уже, Пайпер. С искренним сочувствием вздохнул он. Не смей чувствовать себя плохо или что-то в этом роде. В этом городе жить не просто. Ты должна быть сильной, чтобы удержаться на плаву. В памяти всплыли слова жены Сандерса. Ой, дорогая, так не годится. Тебе придется стать намного жестче. Затем мой первый разговор с Миком. Жены рыбаков происходят из крепких семей. У них стальные нервы. У моей жены как раз такие, и она передала их моей дочери Дезире. Она вспомнила о том, как столкнула с ь с б р е н д о н о м на рынке в свое первое утро в Веспорте. Тебе не понять, какой характер нужен, чтобы поддерживать жизнь этого места. Какая настойчивость! В глубине души она знала, что с тех пор его мнение изменилось, но, возможно, он был прав. Может быть, она не понимала, как сделать что-то долговечным. Ни о т н о ш е н и я ни бар, ничего. Наследие Генри Кроса принадлежало не ей, а этому городу. Как нелепо с ее стороны врываться и пытаться заявить на него п р а в а Мик снова похлопал ее по руке, казалось, немного обеспокоенный тем, что прочитал в выражении ее лица. Я лучше пойду. Быстро сказал он. Желаю удачи, Пайпер. Пайпер уставилась на сияющую деревянную барную стойку, снова и снова проводя по ней тряпкой, притворяясь, что вытирает, но сразу же остановилась, когда Ханна обвела рукой ее запястье. Ты в порядке, Пайпс? Люди, вероятно, просто перепутали время. Ничего, они не перепутали. Ее сестра н а х м у р и л а с ь И перегнулась через стойку, вглядываясь в лицо Пайпер. Эй, ты не в порядке? Я в порядке. Нет, это не так, возразила Ханна. Твоя искорка Пайпер исчезла. Она невесело рассмеялась. Моя? Что? Твоя искорка Пайпер, повторила сестра, выглядя все более обеспокоенной. У тебя всегда она была, несмотря ни на что, даже когда тебя арестовали или когда д э н н увёл с е б я как придурок. Тебя всегда о зарял оптимизм, искорка. Но теперь она исчезла, и мне это не нравится. Что тебе сказал Мик? Пайпер прикрыла глаза. Какая разница? Ханна фыркнула от нехарактерного для Пайпера ответа. Что сделать, чтобы тебе стало лучше? Скажи, что и мы это сделаем. Мне не нравится видеть тебя в таком состоянии. в о ш е д ш и й в дверь и привлекший ее на станцию подзарядки Брэндон излечил бы от многих болезней, но этого не случится. Она чувствовала, как сильно она облажалась, перестраховавшись и ничего не сказав Брэндону, какую сильную боль она причинила ему своим поступкам, настолько сильную. что даже у самого стойкого мужчины на земле лопнуло бы терпение по отношению к ней. Не знаю. Боже, я просто хочу моргнуть и оказаться за миллион миль отсюда. Более того, она хотела снова почувствовать себя прежней. Прежний Пайпер, возможно, и не хватало целеустремленности, но она была счастлива, верно? Когда люди судачили о прежней Пайпер... Они делали это по другую сторону экрана Айфона, а не прямо ей в лицо. Ей не нужно было пытаться что-то сделать и терпеть неудачу, потому что она вообще никогда ничего не пыталась сделать и Боже, это было так легко. И тут ей захотелось вернуться в ту личность и уехать, чтобы ей не пришлось так неприятно в себе разочаровываться, чтобы не пришлось признавать доказательства того, что она не была жесткой, не была способной. Не вписывалась в эту жизнь. На стойке бара звякнул телефон. И еще одно сообщение от Кирби. Пайпер открыл а текст и вздохнул, а увидев на экране туфли лодочки с открытым носком от Тома Форда. Белые с золотыми цепочками, служащими ремешками на щиколотках. Теперь Кирби вела грязную игру. Надеть эти туфли и убийственное платье и войти в море фотографирующихся незнакомцев было бы все равно, ч т о б прямо сейчас принять более утоляющее. Она не будет ничего чувствовать. Езжай домой, Пайпс. Она резко подняла взгляд. Что? Хан, н а казалось, с чем-то боролась. Ты знаешь, я думаю, что твои друзья из Лос-Анджелеса лицемеры, и ты слишком хороша для них, верно? она вздохнула. Но может быть, тебе стоит пойти на вечеринку Керби. Я вижу, что тебе этого хочется. Пайпер решительно отложила телефон. Нет, после всей этой работы. Нет, ты всегда сможешь вернуться. Но вернется ли? Как только она снова погрузится в этот туман танцев, селфи и снаду полудня, реально ли будет вернуться в Веспорт? и столкнуться лицом к лицу со своими недостатками, особенно если завтра вечером она заработает достаточно денег на рекламе, чтобы выбраться из кармана д э н и э л а Я не могу, я не могу просто. н у почему она не может? Она задумалась. Что ее останавливает? Ну, дрожь возбуждения пробежала по кончикам ее пальцев. Ты поедешь со мной, верно, Ханс? Если меня здесь не будет, тебе тоже не обязательно здесь быть. Сестра покачала головой. Шонна попросила меня открыть магазин пластинок завтра и в среду. Я могу попросить ее найти замену, но до тех пор мне придется остаться здесь. Ханна протянула руку и взяла лицо Пайпер в ладони. Я задержусь всего на пару дней. Уезжай. Ты будто застряла, и мне это очень не нравится. Уезжать прямо сейчас? Но она слабо махнула рукой. А как же бар? Мы сделали это ради Генри. Ханна пожала плечами. Генри Кросс принадлежит этому месту. Может быть, он хотел бы вернуть его обратно людям. Пайпер, важно то, что мы сюда вложили, сама идея. Я горжусь нами, несмотря ни на что. Она оглядела ряд пустых стульев. И я думаю, что смогу справиться с оставшейся частью этой смены в одиночку. Напиши Керби, скажи ей, что ты приедешь. Ханна, ты уверена? Мне правда не нравится оставлять тебя здесь. Сестра фыркнула. Прекрати. Я в порядке. Если тебе так будет легче, пойду переночую у Шоны. Дыхание Пайпер участилось. Неужели я правда это сделаю? Иди, приказала Хана, указывая на лестницу. Я вызову тебе такси. О, вау, это происходит на самом деле. Она уезжает из Веспарта, возвращается к тому, что она умеет и умеет хорошо, легко, запросто. Бежать от этого отчаяния и разочарования. Просто нырнуть обратно и никогда не оглядываться. Забыть об этом месте, которое так и не приняла ее, и о мужчине, который ей не доверяет. Игноруя и р ясный, любимый образ Брэндона в своей голове, его г л у б о к и й голос, п р о с я щ и й ее остаться, Пайпер сбежала по лестнице и принялась запихивать в чемоданы свои вещи.